Глава 61. Мифология индейцев Чипова. Индейцы племени Чипова, которые живут в штате Висконсин рядом с озером Верхнее, считают, что после смерти жизнь продолжается точно так же, как и раньше. Это один и тот же повторяющийся фильм без цели, морали или смысла. Отрывок из работы Франсиса Разорбака «Это неизвестная смерть».